Глава 15. Голову за голову Мысль действительно была не такая уж и бредовая, каково она казалась на первый взгляд. Начнем с главного. Готому известно о моем отношении к барону. Тысячу раз уже успел убедиться в том, что люди, что меня окружают, нисколько не глупее тех, что будут жить лет через 200-300. И пусть они многого не знают или в чем-то заблуждаются, но ума у них нисколько не меньше. А возможно и больше. Потому что им и надеяться-то больше не на что, только на собственную голову. Так вот, Гатом знает. Обязательно должен знать о моем отношении к Горднеру. И он не только попытается вытянуть из Эриха ценнейшие сведения, но и наверняка захочет использовать Горднера как приманку, чтобы поймать меня или моих людей. Барон Артил Гером, человек, возглавляющий тайную стражу Трабона, уже давно без всяких компьютеров просчитал все варианты моей реакции на поимку Эриха. Потому что он отлично знает, какая она будет моя реакция. Изучили они меня, знают все мои привычки, пристрастия и предпочтения. Как знаю, например, я, что сам барон Гером, коллега графа Кенгрифа Стока, обожает амантильяды к мясу барашка? любит карточные игры, в которых никогда не идет на рискованные ставки и считается отличным семьянином. Для всех считается, но не для меня и не других посвященных. Нам известно, что его любовница нравится играть в постели в невинную девочку, что она обожает розовый жемчуг и встречается еще с одним мужчиной, молодым художником, о чем Артил Гером, естественно, не знает. Ситуация несколько забавная. Барон при всем своем могуществе даже не подозревает, что творится у него под носом. Но разговор сейчас не об этом. Кстати, искусство в Трабоне отнюдь не в фаворе. Кроме разве что художников-баталистов да композиторов, пишущих «Бравые марши», которые очень нравятся королю Гатому. Но разговор сейчас и не об этом тоже. Разговор идет о другом. Они наверняка знают, что я попытаюсь освободить Горднера. Кроме того, нисколько не сомневаюсь, что здесь полно глаз и ушей Гатома, так что Артил Гером сразу же узнает, как только я убуду из Сверендера. Он будет ждать меня либо моих людей где-нибудь в окрестностях Чуинстака. Чуинсток? Подобие Седа, Имперской тюрьмы для особо важных преступников. Эти замки даже похожи. Оба окружены со всех сторон водой. В общем, у Чуинстака ждут меня люди барона Герома. Возможно даже, что и он сам. «А мы в Чуинсток и не пойдем. По единственной причине. Где гарантия, что Горднер действительно находится именно там? Ведь и тюремщики Чуинстока могут не подозревать о том, что томящийся у них человек вовсе не настоящий Эрих Горднер. Сидит себе в камере человек, возможно, даже на него похожий, нанятый за золото или отрабатывающий какую-нибудь провинность. Что-то слишком легко удалось узнать, где находится барон». И уж не часть ли это игры Артила Герома? Так что моя цель – король Гатом. И узнать о том, где он находится, будет легко. Слишком уж король – публичная личность. Это первое. Второе и самое главное – никто меня ждать там не будет. Да им даже в голову не придет, что я решусь на такое. Почему я не попытался захватить Гатом раньше? Да потому что риск велик. Очень велик. И причина, чтобы на него пойти, должна была быть очень весомая, по крайней мере для меня лично. Теперь она у меня есть. То, что я должен был отправиться вместе со своими людьми, тоже легко объяснимо. Этот мир еще очень далек от всяких там демократий. Готом король, а люди, сидящие передо мной за исключением Анрика Лайна, пусть это слово не прозвучит ругательным, простолюдина. И они вместе с молоком матери впитали почтение ко всяким царствующим особам. Это мне намного проще. Я вырос в совершенно другом мире, где короли есть и на эстраде, и в спорте, а иногда слово «король» может даже прозвучать как ругательное. Это я плевать хотел на то обстоятельство, что готов знает своих предков аж до 118-го колена, что он король, и папа у него был королем, и мама королевой. И людям будет действовать значительно проще, если они будут знать, что за их спиной стою я. Причем стою не где-то там, очень далеко а вот здесь, буквально в двух шагах за их спиной. Так что мне придется идти вместе с ними, хочу я того или не очень. Хотя чего уж там, совсем не хочу. Да нервной дрожи не хочу. Больше всего сейчас я хочу оказаться в Драндере. Я так давно любимую не видел. Да и мало от меня будет проку в предстоящем деле. Скорее стану даже обузой, но идти надо. Обо всем этом я думал, глядя на людей за столом, замерших от изумления. Лишь Калайн печально покачал головой, мол, что-то типа того я и ожидал услышать. Очень разумным решением, размышлял я, было бы послать еще один отряд к Чуинстаку, чтобы отвлечь внимание от основного. Послать, конечно же, тех, кто отсутствует здесь, чтобы при их поимке, а такое вполне можно допустить, они не смогли рассказать ничего, кроме задачи, поставленной перед ними. Такие люди у меня есть, и ситуация вполне склоняет к тому, чтобы ими пожертвовать. И все же я не смогу так поступить. Никак не смогу. Понадобится, и я пошлю их в самое пекло, где они непременно погибнут, но вот так подставить нет. Черт бы меня побрал вместе с моими убеждениями. Как же они иногда мне самому мешают. Ладно. горбатова могила исправит. Теперь о деле. Король Гатом держался достойно, даже немного величаво. Плавные жесты, Взгляд человека, привыкшего повелевать. Словом, он выглядел так же, как и при прежней нашей встрече, когда в плену у него был я. Разве что его большой, почти огромный нос заострился от тягот пути, перенесенных им по дороге в Сверендер. И все же выдержка ему изменила, когда я заявил ему о своем намерении обменять его на барона Горднера. За время своего пленения у него было время подумать, на что он может пойти в случае, если мы потребуем за его освобождение какие-то крупные уступки со стороны Трабона. Что он может себе позволить? А что пойдет вразрез с его представлениями о чести? Вероятно, он даже допустил мысль, что ему придется пробыть в плену до окончания войны. Возможно, он успел смириться с тем, что его попросту убьют, обставив дело таким образом, как будто бы у него непереносимость какого-либо продукта, приведшая к летальному исходу. Но когда я объявил ему о своем намерении, то всерьез начал опасаться, что у него случится инсульт, или, как у нас говорили примерно в эти же времена, апоплексический удар. До того лицо его налилось кровью. Пришлось даже вызывать колокольчиком дежурившего на всякий случай в соседнем помещении лекаря. Королям не принято наносить пощечины. Здесь же присутствовала целая оплеуха, причем публичная, еще и с последующим маканием головы в неопорожненную ночную вазу. Трабонский король впился в меня взглядом, тщетно пытаясь убедиться в том, что я очень неудачно пошутил. Да как бы не так, готом, как бы не так. Никаких шуток не будет. Я обменяю тебя на барона Горднера. И даже если ты сам на это не пойдешь, то пойдут твои люди. Ну, у них и ситуация, не позавидуешь. Обменять своего собственного короля на какого-то барона и все. Никаких других требований. Вообще ничего. Только голову за голову. Великий полководец, непобедимый король Трабона Гатом IV, обменен на безвестного барона, к тому же бывшего преступника, чудом избежавшего петли имперского палача. Когда Гатом понял, что я не шучу, он сник на глазах. Вся его величавость пропала, и теперь он был похож на обычного уставшего человека слегка за 40, у которого уже начали проявляться хронические болячки, а по утрам частенько кружится голова. Я усмехнулся, представив себе, какова будет реакция высокопоставленных людей по всей империи, того же герцога Анеойского. О пленении короля Трабона знали все. Гатом даже успел получить приглашение от герцога посетить его резиденцию. Я от имени Гатома приглашение отклонил, сославшись на недомогание короля, даже не поставив последнего в известность. «Ничего, каким бы ни было мое решение, все они пережуют и проглотят». Понимаю, что так не делается, но ведь и весь грех на мне. Вся операция и задумывалась только ради того, чтобы обменять Горднера. Иначе проще было бы убить Трабонского короля, и хлопот было бы значительно меньше. Ведь теперь в его лице я приобрету такого врага, что и злейшему врагу не пожелаешь, если можно так выразиться. Калайн всячески пытался меня образумить, приводя множество доводов против такого обмена и проявляя при этом чудеса красноречия. Наконец он заявил, «Хорошо, мне тебя не переубедить, но ведь есть яды, надежные яды, которые действуют не сразу, а через несколько недель. Трудно будет связать нас со смертью короля Готома после такого срока». «Нет», — покачал я головой, — «нам вообще следует молиться о том, чтобы он даже не чихнул в ближайшие пару месяцев». Калайн угомонился только после моего вопроса, «Анри, а что, если бы на месте Горднера был ты?» Да пойми же, наконец, что, поступая таким образом, мы больше выиграем, нежели проиграем. И дело даже не в Горднере. Хотя сам бы я с огромным удовольствием собственноручно пристрелил Готома за тех пятерых парней, что погибли при его захвате. Ворона пришлось оставить в Сверендере. Что это за маскировка? Надень ты хоть что, если едешь на коне архальской породы. Их на всю империю десятка-два всего-то и наберется». Знаю, что и в Трабоне аркхалов можно по пальцам перечесть. Почти три недели ушло на подготовку. И большая часть времени на то, чтобы узнать, где находится король. Нет, люди, работающие в Трабоне, узнали о его местонахождении довольно быстро. Но есть в этом мире одно дело, которое мне совсем не нравится. Связь. Все здесь хорошо. И пища натуральная, и воздух чистый, и без многих привычных по-прежнему миру вещей я свободно обхожусь, но как только дело доходит до связи, хоть зубами скрежищи. Нам повезло. Гатом оказался не в столице королевства, а отправился с инспекторской поездкой на юг Трабона, в порт Тресит. Случись по-другому, я бы трижды подумал, начиная операцию. Слишком уж мало времени было на ее подготовку. Пробираться через весь Трабон группой почти в 40 человек, пусть и разделенной на две неравные части. Риск неоправданный. То, что такая инспекция Готомом была запланирована, Калайн сообщил мне сразу же по прибытии в Сверендер. Правда, он и не подозревал, во что именно выльется эта новость. Тресиджи меня вполне устраивал. Это в центральных районах страны трудно выдавать себя за кого угодно, а порт он и есть порт. Там всегда много и своих, купцов и иностранных, моряков со всего мира, да и вообще полно всякого сброда. Замок, где находился Гатом, был расположен на вершине скалы. Настоящее орлиное гнездо. Думал я, глядя на него, и не забывая при этом скептически ухмыляться. К замку вела единственная дорога, конечно же, тщательно охраняемая, так что попасть по ней в замок было нереально. Как нереально подобраться и со стороны моря. Там высокая отвесная стена скал, еще и с отрицательным уклоном на самом верху. Впрочем, с других сторон попасть в него тоже было проблематично. Лишь в одном месте откос оказался не слишком велик, метров 30 не больше. Какая чепуха, если учесть, что преодолеть его придется в полной мгле и без всякой подготовки, причем бесшумно. Поначалу была мысль подкупить кого-нибудь из обитателей замка, принадлежавшим одному из родственников Гатома по линии его супруги, давно уже усопшей стиалы, чтобы он спустил веревку. Но я от этого отказался. «Искать долго. Не факт, что такого человека мы найдем, а наши поиски могут насторожить». Кстати, ходили далеко не беспочвенные слухи о том, что сам Гатом и помог стяле оказаться на том свете, но к затеянному мною делу они не относились. Что собой представляет замок изнутри, мы знали. Расположение всех его зал, комнат, караульных помещений, словом, все, что могло понадобиться. Все эти сведения с огромным прилежанием нам поторопился выложить один из слуг, которого диверы взяли накануне вечером в обмен на обещание, что мы оставим его в живых. До утра его не хватится. Но откладывать на более поздний срок операцию было нельзя еще и по той причине, что Готом в надолго не задержится. Возможно, он покинет замок уже завтра, а нападать на короля по дороге в столицу Трабона было бы откровенным суицидом, слишком уж велико его сопровождение. Чуть ли не пол конной гвардии. И это помимо многочисленной свиты. В замке столько народу не поместится, а значит, это наш единственный шанс. «Если сегодня ночью дело сорвется, мы попросту отступим и вернемся к своим», — решил я. «Может быть, по дороге немного пощиплем трабонцев, чтобы наш рейд не выглядел совсем уж опасной прогулкой по тылу врага? Или здесь же в порту взорвем один из тех трабонских фрегатов, что находится на ремонте в Трисите. Я стоял, вглядываясь в ночную мглу, и нервы были напряжены до предела. Почти ответственная стена скалы была едва видна, Где-то по ней карабкались два дивера, лучшие из наших скалолазов. Скалолазание тоже являлось частью подготовки бойцов из Дорамса, но слишком уж тяжелый и опасный путь сейчас им предстоял. Малейшая оплошность, короткий вскрик, звук упавшего на камни тела, и все, можно отходить в небольшую рощицу, росшую неподалеку. Там нас ждали лошади с обмотанными лоскутами овечьей шкуры копытами и с торбами на мордах, чтобы не храпели, будто накрадов. Стояла тишина, и только громко стрекотали цикады, да раздавались трели ночных птиц. Справа от меня открывался фантастический вид на абсолютно спокойное море, в котором отражалось яркое звездное небо. В любом другом случае, я бы обязательно полюбовался этим прекрасным зрелищем, но сейчас было абсолютно не до этого. Как бы ни помешал сейчас свежий ветерок, который помог бы скрадывать все шорохи, издаваемые поднимающимися по скале людьми. А еще лучше шторм, дождь, порывистый ветер. Да что угодно, кроме этой тишины, которую так и хотелось назвать гнетущей. Откуда-то сверху над головой раздалось легкое металлическое звякание. И сердце забилось так часто, что стук его отдавался в ушах. Наконец, сверху с легким шуршанием упали две веревки. Так, первый этап благополучно закончен. Теперь наверх должны отправиться еще пятеро. Лучшие из тех, что вышли из стен Доранса. Все. Остальные будут дожидаться внизу. Отправлять больше смысла нет. Как и нет смысла карабкаться мне самому. Лишняя обуза, без которой можно обойтись. Темные тени на фоне скалы исчезли из виду почти мгновенно. И снова томительные минуты ожидания, кажущиеся часами. Где-то там, в одной из комнат замка, спокойно спит король Гатом. «Он вообще рано ложится?» Зато и поднимается чуть свет, привычка у него такая. Еще он терпеть не может решеток на окнах. Уж не знаю, откуда у него это. Вообще есть у него и некоторые другие странности. А куда же без них? У всех великих людей они были. Есть и у меня. Но не потому, что я велик. Просто кое-что из привычек осталось еще из прежнего мира, и не все они вписываются в местные обычаи и уклады. Хорошо одно лишь то, что они вполне безобидны. Сверху раздалось уханье Казадоя. Уик, уик, уик. Условный сигнал. Хорошо, хоть не ук-ук. Не удержался я от улыбки, наблюдая за тем, как на веревке спускается дергающееся тело туго спеленутого короля. Не самый подходящий момент, но почему-то вспомнился анекдота человека, который на свой вопрос кукушке «Сколько мне жить осталось?» в ответ услышал «Ук-ук». Мол, ты и так уже на этом свете два лишних года задержался. Ну, слава тебе, Господи, у нас получилось. Теперь нужно принять Гатома и бесследно исчезнуть в относительной тьме ночи. Короля на руках уже унесли к лошадям, а по веревкам скользнули двое первых диверов, когда наверху на крепостной стене раздался встревоженный громкий голос. Даже отсюда снизу было слышно, как невидимый человек внезапно забулькал горлом на середине следующей фразы после чего в воздухе мелькнула серая тень и раздался звук падения человеческого тела о камне. Дальше началось совсем уж нехорошее. Крики людей, отблески множества факелов, послышались хлопки револьверных выстрелов, звон стали, чьи-то предсмертные вскрики. Я стоял, сжимая в руках карабин, тщетно дожидаясь, что вот сейчас по веревкам скользнут тени возвращающихся людей, напрасно пытаясь разглядеть что-нибудь наверху. Потом меня с обеих сторон подхватили могучие руки шлона и проухва и потащили в ту сторону, куда недавно унесли готома. Следующие несколько дней прошли в бешеной скачке с редкими привалами, когда я неоднократно жалел о том, что не родился жирафом. Ведь только они могут полностью выспаться за час, да еще и стоя. Первой лошадью ожидаемо пало бедное животное под шлоном. Это послужило предупреждением остальным. Лошади не вынесут такого издевательства. Темп пришлось несколько снизить. Наконец, Нектор, который ехал первым, притормозил лошадь, дожидаясь остальных. Все, отсюда начинается провинция Тасвер. До реки Сверен три дня пути. К берегу Сверена мы подъезжали в предрассветной полумгле. Где-то здесь нас должны были ждать егеря Феронстуа, а на противоположном берегу реки и кавалеристы Фердиса. Этот шаг был сделан на случай погони, которую мы могли привалить за собой. Так, вот и остров посередине реки, с клочками тумана, прицепившимися за вершины росших на нем деревьев. Амин несколько раз ударил кремнем по кресалу. Искр немного, но на реке они видны издалека. Ответные проблески с острова, и нам навстречу отправились несколько лодок. Не время пока расслабляться, подумал я, оглядываясь по сторонам. Мало ли кто нас здесь встречает. Да и полной уверенности, что это именно тот остров, что нам и нужен, не было. Все держали оружие наготове, прикрывшись от приближающихся лодок за лошадьми. Наконец, с первой достигнувшей земли, уткнувшейся носом в берег лодки, спрыгнули два человека. Ими были барон Ферренстуа и граф Фердиса. «Ну-ну», — подумал я, увидев в их руках по паре револьверов. «Вы-то какого черта первыми на рожон прете? Послать больше некого?» Антонио Фердиса, разглядывая наши изможденные напряжением последних дней лица, Наконец обратил внимание и на спиленутого тробонского короля. Это кто? Да и откуда ему было знать о цели нашей миссии? Даже он такой чести не удостоился. Его Величество король Гатом. как можно небрежнее заявил я. Возможно, граф принял бы мои слова за шутку, но тробонский король при моих словах попытался принять подобающий важный вид, удачно обратив в профиль свой характерный нос. Да уж, господин Фердиса! Только лишь из-за одного вашего взгляда стоило пускаться в такую авантюру. Мне пришлось покровительственно похлопать Антонио по плечу. «Это вам не фишки по доске пальцем двигать, господин Граф», заявил я, глядя на ошеломленное лицо Антонио. «Я имел в виду игру «Тримсбок», которую Фред Фергруенуап привез в империю из своих дальних странствий и, что удивительно, быстро здесь прижилась, обретя популярность среди всех слоев общества». Соль сей фразы была в том, что мне ни разу не удалось выиграть в нее графа, а он, негодяй-подлец, ни разу не догадался мне поддаться. Бледность лица барона Эриха Горднера хорошо была заметна даже в полумраке гостиной императорского дворца. Он шел мне навстречу всем телом, опираясь на трость и сильно припадая на правую ногу. «Боюсь, что хромота останется у него на всю оставшуюся жизнь». Ведь с того момента, когда он сломал ногу, прошло уже почти три месяца. Возможно, кости срослись неправильно, возможно, что-то еще. Ничего, с этим жить можно. Отдохнешь, поправишься, затем поедешь в Доранс. Там, насколько я помню, такие симпатичные девушки подобраны в обслуге. Ты не то что хромать перестанешь, орлом взлетишь. Хорошо, хоть и не она в Дорансе не бывала. Хотела однажды его посетить. Но я отговорил ее, сказав что-то вроде того. Обычай там такой сложился. Женщинам нет места. Иначе трудно было бы ей объяснить свой горячий интерес к Дорансу. Попробуй докажи ей тогда, что даже в мыслях никого больше не держишь. Мы прошли с Горднером в кабинет, уселись в кресло перед пылающим камином, помолчали. По Эриху было видно, что он хочет что-то сказать, но никак не соберется с духом. Я тоже молчал. А о чем спрашивать?» «Очень было больно, когда пытали?» Наконец Эрих решился. «Знаешь, Артуа, я не...» «Я успел вскинуть руку ладонью вперед. Молчи, ни слова. Ты жив, и надо ли объяснять что-либо еще? Все мы обычные люди в большей степени, чем сами об этом думаем, так что лучше промолчи. Пусть все останется как есть». Я вот что тут было успел подумать. Дорансу нужна легенда. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба у Доранса. Возможно, когда-нибудь его попросту не станет. Кому-нибудь из будущих правителей взбредет в голову, что он представляет опасность для его жизни или его власти, кто знает. Но останется легенда. Легенда о питомцах Доранса, великих воинах-диверах и об их первом наставнике, который смог выдержать все пытки, а затем его выручили ученики, Обменявшие его не на кого-нибудь, а на самого короля Гатома Великого. А что, на мой взгляд, очень красивая легенда.